Почему мы позволяем, чтобы эта скандальная ситуация продолжалась? Почему наше правительство не выступит со специальной кампанией? Почему оно не заявит, что никотин – наркотик и смертельный яд, что он не снимет ваш стресс и не придаст вам уверенности, а лишь расшатает нервы? Почему не сообщит, что сделать зависимым от никотина может всего одна сигарета? Вспоминая один эпизод из романа «Машина времени» Герберта Уэллса где речь идет о событиях далекого будущего. Человек падает в реку и начинает тонуть. Его спутники толпятся на берегу, как стадо баранов, не обращая никакого внимания на чайные крики. Мне этот эпизод показался совершенно бесчеловечным. Всеобщая апатия нашего общества в отношении проблемы курения очень похожа на описанную ситуацию. Мы позволяем демонстрировать По телевидению в часы пик соревнования по дартсу, спонсорами которых выступает табачная компания, звучит крик 180, а затем камера показывает, как игрок закуривает. Представьте себе скандал, если бы спонсором соревнований выступила мафия, игрок был бы наркоманом, и позже нам показали бы, как он делает себе инъекцию героина. Почему мы позволяем обществу приводить здоровых подростков и молодежь, чья жизнь до того, как они начинают курить совершенно, к тому, чтобы они платили бешеные деньги за сомнительную привилегию разрушать свое физическое и психическое здоровье, находились в рабской зависимости от этой травы и вели жизнь, наполненную болезнями? Возможно, вы скажете, что я слишком драматизирую. Нет, это не так. Мой отец дожил из-за курения лишь до 50 лет. Он был крепким человеком и мог бы дожить до сих пор. Я знаю, что когда мне было чуть за 40, я сам был на волосок от смерти, хотя, скорее всего, причиной моей смерти назвали бы кровоизлияние в мозг, никак не связав ее с курением. Теперь я консультирую курильщиков, лишенных трудоспособности или находящихся на последних стадиях заболевания. Если вы задумаетесь над этим, возможно, вы тоже вспомните немало таких людей. В обществе повеяло переменами. Снежный ком уже начал расти, и надеюсь, что с помощью этой книги он превратится в лавину. Вы тоже можете оказать помощь, распространяя эту мысль. Последнее предупреждение. Теперь вы можете наслаждаться жизнью, будучи счастливым, некурящим. Чтобы быть уверенным в успехе, вам нужно следовать простым указаниям. Первое. Держите эту книгу под рукой. Не теряйте ее. Не отдавайте ни на время, ни навсегда. Второе. Если когда-нибудь вы начнете завидовать другому курильщику, вспомните, что ему предстоит завидовать вам. Страдает он, а не вы. Третье. Помните что вам не нравилось быть курильщиком, поэтому вы и бросили курить. Теперь вы наслаждаетесь тем, что стали некурящим. Четвертое. Помните, что понятие «всего одна сигаретка» не существует. Пятое. Никогда не подвергайте сомнению свое решение никогда не курить. Вы знаете, что это правильное решение. Шестое. Если вы столкнетесь с какими-либо трудностями, обращайтесь в ближайшую клинику Ален Карр.